— Сорт людей, которые все делают для того, чтобы ты на примере собственной посредственности заметила, как абсолютно великолепной и единственной в своем роде была она сама. — Па! — Ну, хорошо, — сказала я и попыталась еще раз оторвать себя от дивана. На этот раз это удалось. Я даже устояла. — Ну, тогда я спою. — Что? — сказал Гедеон и покачал головой. — Она ни в коем случае не будет петь. Я боюсь, что пунш... «Мисс Грей, вы доставите нам огромную радость, если вы споете для нас», сказал лорд Бромтон, и замигал так часто, что все его пятнадцать двойных подбородков основательно затряслись. «А если за это ответственен пунш, тогда тем лучше. Пойдемте со мной вперед, я объявлю вас». Гидон крепко схватил меня за руку. «Это не очень хорошая идея», сказал он. «Лорд Бромтон, я прошу вас, моя сводная сестра еще никогда не пела на публике». Для всего когда-нибудь бывает первый раз. Не порти нам удовольствие. Точно, не портите нам удовольствие, — сказала я и стряхнула его руку. У тебя, случайно, нет с собой щетки для волос? Я просто могу лучше петь, если держу одну в руке. он выглядел несколько отчаявшимся. Ни в коем случае, — сказал он и пошел за мной, за лордом Промтона к спинету. Позади нас я услышала, как граф потихоньку смеялся. «Гвин!» – шипел Гидеон. «Пожалуйста, прекрати эту чепуху!» лопа, поправила его. Я одним махом выпила до конца пунш и протянула ему стакан. «Как ты считаешь, им понравится «over the Rainbow? Или здесь я захихикала «аллилуйя»? Гидеон застонал. «Нет, ты действительно не можешь этого сделать. Пошли сейчас же со мной назад». «Нет, это что, слишком современно?» «Давай посмотрим». Я мысленно пробежала весь свой репертуар, пока лорд Бронтон объявлял меня в возвышенных выражениях. Мистер Мерхард, любитель полапать, подошел к нам. «Потребуется ли даме компетентный аккомпаниатор на спинет?» и спросил он. «Нет, даме требуется нечто совсем другое», сказал Гедеон и опустился на скамью перед инструментом. «Ну, пожалуйста, Гвен». «Пен, если уж на то пошло», сказала я. «Я знаю, что я спою». «Don't cry for the Я знаю там весь текст. А мюзиклы как бы безвременные. Ты не находишь? А может быть, они не знают Аргентину? Неужели ты действительно хочешь опозориться перед всеми этими людьми? Это была милая попытка испугать меня, но при таких обстоятельствах это все было напрасно. «Послушай», — доверительно шепнула ему я, — «эти люди ничего мне не сделают. Во-первых, они уже почти 200 лет мертвы, а во-вторых, У всех прекрасное настроение, и они все пьяные, кроме тебя, конечно.